«Лейле удалось с ней связаться?» — спросил Йоста. «Она этого не сказала, только попросила приехать как можно скорее». Патрик выругался. Движение было таким интенсивным, что, чтобы успеть ему постоянно, надо было перестраиваться. Подъехав к Фристаду, он вылетел из машины набрал в грудь воздуху. Рубашка его была насквозь мокрая от пота. «Входите», — встретила их в дверях Лейла. «Присядем здесь, тут удобнее». «Я приготовил кофе и бутерброды. Вы же еще не завтракали?» Позавтракать они не успели и с благодарностью приняли приглашение. «Надеюсь, у Марии не будет неприятностей», — сказал Патрик. Он долго не мог заснуть, переживая за девушку. Вдруг она потеряет работу из-за того, что рассказала им. «Разумеется, нет. Я беру на себя всю ответственность. Мне надо было вам все рассказать, но я боялась за безопасность Мадлен». «Понимаю». — произнёс Патрик, хотя, естественно, такое невозможно было понять. — Лгать полиции — преступление. Но у Лейлы были свои мотивы, а Патрик не был злопамятным. — Вам удалось с ней связаться? — спросил он, даев бутерброд. Лейла сглотнула. — Мы потеряли с ней связь. — Потеряли? — «Да, мы помогли переехать ей за границу. Не буду вдаваться в детали, но мы соблюли все меры предосторожности, чтобы обеспечить ей безопасность. Мы поселили Мадлен с детьми в квартиру, но она оттуда уехала». «Уехала?» «Да, в квартире пусто, а соседка сообщила, что Мадлен с детьми уехали вчера. Они взяли с собой все вещи». «Куда они поехали?» «Подозреваю, что вернулись в Швецию». «Почему вы так думаете?» — спросил Йоста, беря второй бутерброд. «Она одолжила деньги на билеты на поезд у соседей. Больше ей некуда пойти». «Но зачем ей возвращаться? Она же прекрасно знает, что ее ждет дома», — спросил Йоста с набитым ртом. «Понятия не имею», — покачала головой Лейла. Видно было, что она взволнована. «Психология — сложная штука». Люди часто не понимают, почему женщина не уходит после первого удара, но это сложнее, чем кажется. Между мужчиной и его жертвой возникает зависимость. Под влиянием этой зависимости женщины теряют способность мыслить и поступать рационально. «Думаете, она вернулась к мужу?» — спросил Патрик. «Не знаю. Может, не вынесла изоляции или скучала по семье». Даже нам сложно понять ход мыслей этих женщин. К тому же они свободны сами принимать решения, касающиеся их жизни». «И как нам ее найти?» — беспомощно спросил Патрик. «У него было ощущение, что стоит им выйти на правильный след, как дверь захлопывается у них перед носом. Им обязательно нужно поговорить с Мадлен. Это может быть ключом к разгадке». Лейла какое-то время молчала, потом произнесла, Я бы начала с ее родителей. Они живут в Кольторпе. Мадлен могла пойти туда. — У вас есть адрес? — Есть, но... — протянула она. — Вы должны понимать, что имеете дело с весьма опасными людьми. Не подвергайте мадлен и ее близких опасности. Патрик кивнул. — Мы будем осторожны. — С ним вы тоже планируете говорить? — спросил Лейла. — Думаю, другого выхода у нас Нет но сперва надо проконсультироваться с коллегами в Гетеборге. «Будьте осторожны», — попросила Лейла, протягивая им бумажку с адресом. «Будем», — заверил ее Патрик, хотя такой уверенности не чувствовал. Они зашли слишком далеко, и оставалось только идти дальше, не останавливаясь. «Из аэропорта ничего?» — спросил Конрад. «Ничего». Из страны они не выезжали, по крайней мере, под своими именами. Они могли раздобыть фальшивые паспорта. «Ну, тогда мы их не скоро найдем. Сначала надо проверить другие варианты», — сказала Петра. Они сидели напротив друг друга. Что это за другие варианты, не нужно было пояснять. «Ужасно, если они убили пятилетнего ребенка», — сказал Конрад, — Хоть и знал, что для этих людей человеческая жизнь не имела никакой ценности, и многие из них могли пойти и на убийство ребенка тоже. Деньги и наркотики имеют способность превращать людей в животных. Я говорила с ее подругами. Их немного, как я поняла, и ни одной близкой, но все твердят одно и то же, что Энни с Фредриком и сыном собирались на лето в Тоскану, и все решили, что они уехали. Петра отпила глоток воды из бутылки, которую всегда держала на столе. «Откуда она родом?» — спросил Конрад. «Может, у нее есть семья? Может, они поругались с мужем и не поехали в Италию? Может, это она его застрелила?» Подруги намекнули, что у них были проблемы, но, думаю, делать выводы рано. «Пули отправили на экспертизу?» «Да, в первую очередь». Отдел по борьбе с наркотиками долго вел этого парня, так что для них это дело приоритетное. «Хорошо», — произнесла Петра, поднимаясь, — «тогда я наведу справки о семье Энни, а ты займись техническими деталями». Хм. Конрад давно привык к тому, что Петра все решала, хотя они и были одного ранга. Но Конрад позволял ей это делать, потому что такие вещи, как престиж, были ему безразличны. Ему было хорошо известно, что, несмотря на привычку командовать, Петра всегда прислушивалась к его мнению и уважала его взгляды. А только это и имело значение. «Уверен, что адрес правильный?» — спросил Йоста. «Да, и внутри слышен какой-то шум. Тогда Мадлен наверняка здесь, иначе бы они открыли». Патрик кивнул. «Да, но что делать? Надо, чтобы они добровольно открыли дверь». Подумав с минуту он достал блокнот, написал пару строк, вырвал листок и сунул под дверь вместе с визиткой. «Что ты написал?» «Предложил место встречи. Надеюсь, она согласится», — сказал Патрик, спускаясь по лестнице. «А если нет?» — спросил Йоста, спеша за ним. «Не думаю. Я написал, что это касается маца «Посмотрим», — сказал Йоста, садясь в машину. «Куда мы теперь?» «Дальшан», — ответил Патрик. Оставив машину на парковке, они пошли к месту отдыха в Рощице. Там полицейские присели на скамейку и стали ждать. Летний день был очень красивым, особенно на природе. Голубое небо, теплое солнце, щебетание птиц, шелест листвы. Прошло двадцать минут, потом показалась худая женщина. Она шла, озираясь по сторонам и явно нервничая. «С матта что-то случилось!» Спросила она тонким, как у девочки, голосом. «Можете присесть?» — спросил Патрик. «Скажите, что с ним попросила она, но присела». Йост отошел в сторону, предоставив Патрику вести разговор. «Мы из полиции Танумсхеда». Выражение лица Мадлен не обещало ничего хорошего. Меньше всего ему хотелось сообщать этой женщине новости о смерти. Ведь речь идет о человеке, который много для нее значит. — Почему? — спросила она. — Мат-то из тех краев, но... Матс переехал в Фьельбаку, когда вы исчезли. Он нашел работу и снял квартиру, но... Патрик заколебался. — Его застрелили две недели назад. Мне жаль, но Матс мертв. У Мадлен перехватило дыхание. голубые глаза наполнились слезами. — Я думала, они оставят его в покое, — всхлипнула она и закрыла лицо руками. — Вы знали, что это ваш бывший муж с друзьями избили матца? — Конечно, знала. Как я могла поверить в эту нелепую историю с подростками-хулиганами? — Вы поэтому исчезли? — спросил Патрик. — Я думала, что они оставят его в покое, если мы расстанемся. Сначала думала, что мы сможем спрятаться в Швеции, но, увидев матта в больнице, поняла, что всем людям в моем окружении угрожает опасность. Я должна была исчезнуть. «Почему вы вернулись? Что произошло?» Мадлен сжала губы. По ее лицу видно было, что она не собирается говорить правду. «Бежать бесполезно. Смерть Матты — очередное доказательство». Мадлен поднялась. «Мы можем вам помочь?» — спросил Патрик, поднимаясь. Женщина обернулась. Взгляд у нее был абсолютно пустой. «Нет». Вы ничего не можете сделать. Ничего. Как долго вы были вместе? Зависит от того, как считать. Около года. Мы вынуждены были скрывать наши отношения. Матта был совсем не похож на других мужчин. Он был добрым и милым. Матта никому не мог бы причинить боль. Я к такому не привыкла. Горестно усмехнулась она. Еще один вопрос. Патрик произнес это, не глядя ей в глаза. «Вам известно о связи матца с наркотиками? Кокаин?» «С чего вы это взяли?» — опешил Мадлен. «В мусорной корзине у его дома был найден пакет с кокаином с отпечатками пальцев Матса». «Это какая-то ошибка. Матта никогда не притрагивался к наркотикам, и вам прекрасно известно, кто торгует наркотиками», — ответила Мадлен. По щекам ее текли слезы. «Простите, мне надо домой, к детям». «Сохраните мою визитку и звоните, если вам понадобится помощь. Любая помощь!» «Спасибо», — сказала она, хотя было понятно, что звонить она не собирается. «Единственное, что вы можете для меня сделать, это посадить убийцу матта Я никогда бы...» Она побежала прочь. Патрик с Йостой долго смотрели ей вслед. «Ты задал немного вопросов. По-моему, у нее нет сомнений в том, кто убийца». И нам предстоит непростая задача. «Знаю», — сказал Патрик, доставая телефон, — «лучше сразу позвонить Ульфу. Нам понадобится помощь». «Это еще слабо сказано», — пробормотал Йоста. Патрика снедала тревога. Перед глазами возникли Эрика с детьми. Наконец Ульф взял трубку. «Хорошо вчера провели время?» — спросила Паола. По странной случайности, они с Юханной одновременно оказались дома во время ланча. И поскольку даже Бертель пришел домой на обед, вся семья оказалась в сборе за кухонным столом. «Хороший вопрос», — улыбнулась Рита, показывая ямочки на щеках. Несмотря на танцы, она все равно оставалась полной, и Паула считала, что полнота ей только к лицу. Для нее Рита была самой красивой мамой на свете и, похоже, Бертель был с ней согласен. «Этот скупердяй подал нам дешевые виски», — процедил Мельберг. «В любой другой ситуации он с удовольствием выпил бы Джонни Уокер и не стал бы тратиться на более дорогой, но не как вчера дома у Ларсена». «Ух ты!» — воскликнул Юханна. «Понимаю, что дешевые виски расстроят кого угодно». Эрлинг налил себе и невесте бешено дорогой виски, а нам дешевый. — пояснила Рита. «Вот это жадность!» — опешила Паула. «Я не знала, что Вивиан из таких». «Она нет. Вивиан очень милая. Видно было, что она готова сквозь землю провалиться от стыда. Не понимаю, что она нашла в этом Эрлинге. Они обручились». «Надо же!» — протянула Паула. «Она не могла представить Эрлинга и Вивиан вместе. Такую странную пару еще поискать» хотя ее мама с Бертелем тоже были весьма странной парой, и это не мешало им прекрасно жить вместе. Никогда раньше она не видела маму такой счастливой, а это самое главное. И от этого ей было еще сложнее рассказать им новости о них с Юханной. «Как здорово видите дома вас обеих», — сказала Рита, ставя на стол кастрюлю с дымящимся супом. «Да, мы вас редко видим вместе в последнее время». Мельберг показал Лео язык, и мальчик тут же зашелся смехом. «Осторожно, он подавится», — сказала Рита, и Бертель тут же прекратил. Он безумно боялся, что что-то случится с его драгоценным внуком. «Хорошенько жуй, Лео», — сказал Мельберг. Паула невольно улыбнулась. Хотя Бертель и был бесполезным типом, он обожал ее сына, а это много значило для нее. Паула понимала, то, что она собиралась сказать, будет иметь эффект разорвавшейся бомбы. «Да, у нас были проблемы, но вчера нам, наконец, удалось поговорить. Вы же не собираетесь расстаться?» — спросил Мельберг. «Тут у нас не так много лесбиянок, так что вам будет сложно найти себе новую партнершу». Паула подняла глаза к потолку. «Боже, дай ей терпение». Сосчитав про себя от одного до десяти, она начала. «Мы не расстаемся, но мы...» — она бросила взгляд на Йоханну. «Но мы больше не можем жить здесь», — закончила та. «Не можете жить здесь?» — всхлипнула Рита, переводя глаза на Лео. «Но куда вы поедете? И как же Лео?» От волнения она путалась в словах. «Вы же не можете уехать обратно в Стокгольм? И как же Лео?» — Ему будет плохо в большом городе, — вставил Мельберг, — он станет хулиганом или наркоманом. Паула не стала напоминать, что они с Юханной выросли в городе, и ничего плохого с ними не случилось. Мельбергу возражать бессмысленно. — Нет, мы не уезжаем в Стокгольм, — поспешила ответить Юханна. — Нам нравится здесь. Но поскольку квартиру тут найти трудно, нам, наверное, придется поискать и в Греббестаде, и в фельбаке «Конечно, в идеале было бы найти квартиру по соседству, но...» «Но мы должны переехать», — решительно заявила Паула. «Вы нам очень помогли, и Лео вас обожает, но нам нужен собственный дом». Она сжала руку Юханны под столом. «Но мальчику же нужно встречаться с бабушкой и дедушкой, он же к нам привык». У Мельберга был такой вид, словно он готов вытащить ребенка из детского стульчика, — прижать к себе и никогда не отпускать. Мы постараемся найти квартиру поближе, но переедем как можно скорее. На кухне воцарилась тишина. Только один Лео ничего не заметил. Рита с Бертелем в отчаянии смотрели друг на друга. Что делать? Девушки уедут и заберут с собой мальчика. Казалось, наступил конец света. Она не могла забыть красную кровь на белых простынях. Никогда Энни не испытывала такого страха. И это несмотря на то, что она много лет жила в страхе. Фредрик был очень тяжелым человеком. На острове Энни попыталась забыть прошлое и сосредоточиться на Сэме, но это было нелегко. В ту ночь она не могла отвести глаз от крови. Но затем ее охватила жажда деятельности — Сумки уже были упакованы. Энни сняла ночную сорочку и надела джинсы и кофту. Сэм поехал в пижаме. Она отнесла его в машину на руках. Он не спал, но не издавал ни звука. В доме тоже было тихо. И на дороге. Слышно было только шум двигателей и ветра. Ей не хотелось думать о том, что видел Сэм и как это повлияло на него. Раньше он был таким разговорчивым, но с той ночи не издал ни звука. Энни подтянула колени к груди и обхватила их руками. Она сидела на мостках. Странно, но за две недели на острове ей ни разу не стало скучно. Наоборот, время летело с бешеной скоростью. Пока она не решила, что им с Сэмом делать дальше, и если у них вообще это будущее. Ей неизвестно было, какую ценность они представляли для друзей Фредерика. Не знала она то, сколько они могут прятаться на острове. Больше всего ей не хотелось остаться здесь. Но зимой это было бы слишком тяжело. К тому же Сэму нужно общаться с друзьями, с настоящими живыми людьми. Сэму нужно поправиться. Солнце и море помогут. Здесь они в безопасности. Все остальное пока может подождать. Со временем воспоминания о крови поблекнут. «Как ты себя чувствуешь, любимая?» Дан обнял Анну сзади. Ей пришлось подавить импульсивное желание отодвинуться, хотя ей удалось выбраться из темноты, вернуться к детям. Все равно она пока не могла отвечать на чувства Дана. «Все хорошо», — ответила она, мягко отстраняясь. «Только немного устала. Но я пока не ложусь. Хочу вернуть мышцам тонус». «Каким мышцам?» Анна попыталась улыбнуться, — но получилась только гримаса. — Можешь забрать детей? — спросила она, наклоняясь, чтобы поднять с пола игрушечный автомобиль. — Я возьму. — выхватил у нее из рук игрушку. — Дан. — Не надо, я справлюсь, — отрезала Анна, но тут же пожалела, увидев выражение лица мужа. — Что с ней? Почему она перестала испытывать нежность по отношению к Дану? Ведь раньше она так его любила. — Я не хочу, чтобы ты перенапрягалась, — Погладил он ее по щеке. Рука была холодной, и Анна подавила желание отбросить ее. Как может она поступать так с Даном, который, как она знала, любит ее, и которого она любит? Ведь он отец ее ребенка, которого они так ждали. Неужели со смертью сына умерли ее чувства к Дану? Внезапно она ощутила усталость. Ей не хотелось думать сейчас о проблемах. Ей хотелось в тишине и покое ждать, пока дети вернутся домой. «Заберешь детей?» — повторила она. Данн кивнул. Анна боялась поднять глаза на мужа, боялась увидеть в них боль. «Тогда я прилягу отдохнуть», — сказала она, поднимаясь наверх. «Я люблю тебя, Анна», — крикнул Данн ей вслед. Она не ответила. «Эй!» — крикнула мадлен войдя в дом квартире было неожиданно тихо. Они что, легли спать? Это было бы логично. Вчера они приехали поздно и все равно встали рано, чтобы пообщаться с бабушкой и дедушкой. «Мама! Папа!» шепотом позвала Мадлен. Она сняла туфли и пальто и на мгновение остановилась перед зеркалом. Родители не должны видеть, что она плакала. Они и так и за нее переживают. Как же Мадлен рада была снова увидеть родителей. Вчера они открыли дверь в пижамах, но, увидев, кто это, обрадовались. Дома было так хорошо, хоть Мадлен и знала, что это ненадолго. Она нигде не могла быть в безопасности, особенно сейчас, когда Матте мертв. Втайне она надеялась, что когда-нибудь они смогут быть вместе. Мадлен убрала волосы за уши и попыталась увидеть в своем отражении в зеркале то, что Матте видел в ней. Он говорил, что Мадлен красива, и она знала, что он действительно считает ее красивой. Это было видно по восхищению, с которым он смотрел на нее. У них было столько планов на будущее, и несмотря на то, что Мадлен сама приняла решение об отъезде, в глубине души она надеялась, что этим планам суждено сбыться. Слезы подступили к глазам, и Мадлен подняла глаза к потолку, чтобы не разрыдаться. Сделав глубокий вдох, она смахнула слезы и пошла в кухню. Ради детей ей надо держать себя в руках. О, матте, она будет горевать позже. В кухне родители проводили больше всего времени. Мама вязала, папа решал кроссворды или судоку, на которые перешел в последнее время. «Мама!» — позвала она, входя в комнату, — и замерла на пороге. «Привет, любимая!» Этот голос полный презрения и издевки. Никогда ей не удастся избавиться от него. Страх в глазах матери. К ее правому виску прижата дуло пистолета. Вязание на коленях. Отец сидел на своем обычном месте, но его шею сдавливала мускулистая рука, не позволяющая двинуться с места. — Мы тут обсуждали с тестем старое доброе прошлое, — сообщил Стефан и еще крепче прижал дуло пистолета к виску матери. Мы так давно не виделись. «Дети!» — голос Мадлен был больше похож на хрип. Во рту пересохло. «Они в безопасности!» «Бедные дети!» «Какую травму они получили, оказавшись в руках психически больной женщины, которая не давала им видеться с отцом!» «Ну, ничего. У нас будет время наверстать упущенное!» Ухмыльнулся он, сверкнув зубами. «Где они?» Мадлен словно забыла, как сильно она его ненавидела и как сильно боялась. «В безопасности, я же сказал!» Он ткнул пистолетом в висок матери, и ее лицо исказилось от боли. «Я собиралась к тебе прийти, поэтому мы и вернулись». Мадлен слышала мольбу в своем голосе. «Я поняла, что совершила ошибку. Я хочу все исправить». «Ты получила открытку?» Стефан ее не слушал. И как Мадлен могла когда-то находить его красивым? Она была влюблена и думала, что он со своими светлыми волосами и голубыми глазами похож на кинозвезду. Мадлен была так польщена тем, что он выбрал ее. Ведь Стефан мог заполучить любую. Ей тогда было семнадцать лет. Что она знала о жизни? Стефан ухаживал за ней, осыпал комплиментами. Насилие началось позже а с ними — ревности желания постоянно ее контролировать. Но тогда она уже была беременна и полностью зависима от перепадов настроения Стефана. «Получила», — спокойно ответила она. Ей больше не было семнадцать лет. Теперь она знала, что такое настоящая любовь. Перед глазами у нее возникло лицо Матта. Ради него она должна была быть сильной. «Я пойду с тобой. Оставь родителей в покое». Она посмотрела на папу, который пытался встать, и отрицательно покачала головой. «Я все исправлю. Мне не надо было уезжать, это была ошибка. Теперь мы будем семьей». Стефан внезапно сделал шаг вперед и ударил ее по лицу пистолетом. Мадлен упала на колени. Краем глаза она видела, как папа пытался встать, но громила Стефан удержал его на месте» как ей было жаль, что родители вынуждены это видеть. «Посмотрим, шлюха!» — сказал Стефан и, схватив ее за волосы, потащил в коридор. Это было чертовски больно. Казалось, он сорвет с нее скальп. Мадлен пыталась встать на ноги, но не могла. Не выпуская ее волос из руки, Стефан обернулся и направил пистолет на родителей. «Ни слова о том, что видели, не делайте глупостей, иначе вы больше не увидите». «Мадлен, поняли?» Он прижал пистолет к ее виску и уставился на родителей. Те молча кивнули. Мадлен боялась поднять глаза. Если она это сделает, то лишится последнего мужества. Женщина уставилась в пол. Пистолет был холодным. На секунду она задумалась, каково это было бы ощутить, как пуля положит конец ее страданиям. «Я нужна детям. Мы нужны им. Мы снова будем семьей». — повторила она. — Посмотрим, — пугающе холодным голосом сказал Стефан. — Посмотрим. И потащил ее дальше, к выходу. — Все говорит о том, что это дело рук Стефана Юнгберга и его банды, — сказал Патрик. — Так его жена вернулась в город? — спросил Ульф. — Да, и дети тоже. — Это плохо. Лучше бы ей оставаться в укрытии. Она не захотела говорить, зачем вернулась. «Причин много. Может, по дому скучала или по друзьям. Жить в бегах нелегко. Или ее нашли и пригрозили убить, если не вернется. Вы в курсе, что организации вроде Фристада иногда оказывают женщинам помощь, которая выходит за рамки закона?» — спросил Йоста. «Да, и мы закрываем на это глаза. Или, точнее, не тратим на это наши ресурсы». «Наше общество несовершенно. Оно не может защитить этих женщин и детей. Что нам остается делать?» Сплеснул он руками. «Значит, она думает, что ее бывший ваш убийца?» «Да, судя по всему. И у нас достаточно информации для того, чтобы хотя бы поговорить с ним». «Как я уже сказал, это непростая задача. Это может навредить нашему расследованию. И вообще с этими парнями лучше не связываться». «Мы в курсе», — ответил Патрик. «Но если мы не поговорим с ним, это будет должностное преступление». «Я боялся, что вы так скажете», — вздохнул Ульф. «Сделаем так. Возьмем лучших парней, поедем вчетвером и поговорим со Стефаном. Никакого допроса, никаких провокаций, никакой агрессии. Просто разговор. Проявим осторожность и посмотрим, что получится. Что скажете?» «У нас нет другого выхода». «Окей, но не раньше завтрашнего утра. Вам есть где переночевать?» «Может, у тестя?» Патрик бросил вопросительный взгляд на Йосту. Тот кивнул, и Хедстрюм достал телефон. Эрика расстроилась, когда Патрик позвонил и сказал, что не придет ночевать, но не сильно. Если бы он сделал это, когда Майя была младенцем, Эрика впала бы в панику. Она боялась бы остаться одна дома с ребенком. Теперь же Эрика переживала только из-за того, что будет скучать по Патрику, потому что невозможно чувствовать себя одинокой с тремя детьми. Теперь она могла наслаждаться общением с детьми. Когда Майя была маленькой, Эрика слишком боялась сделать что-нибудь неправильно. Это не значит, что она не любила Майю, просто с опытом пришло спокойствие и с близнецами ей было намного проще. «Папа завтра вернется домой», — сообщила она Майе, но дочка никак не отреагировала. «По телевизору шла боли-бомбра» — это детская передача на шведском телевидении, «а значит, разорвись под окном, бомба» — Майю от телевизора не оторвать. Близнецы были переодеты и накормлены, и довольно посапывали в кроватке. В доме даже было прибрано, что случалось нечасто. Но сегодня у Эрики случился прилив энергии, и, забрав Майю из сада, она прибралась в гостиной и кухне. Эрика пошла в кухню, поставила чайник и разогрела булочки в микроволновке. Потом достала копии глав из книг про Грошер и присела на диван рядом с Майей вместе с чаем и булочкой. Истории с привидениями снова захватили ее. Надо будет показать их Энни. «Тебе не пора домой, к девочкам?» — спросил Конрад. За окном их кабинета в участке на Кунгсхольмен как раз зажглись фонари. Пелли о них позаботится. Он так много работал в последнее время, что пора ему и дома показаться. Муж Петры держал кафе в районе Сёдермальм и, часто заботясь о своем детище, забывал про родных дочерей. Жить с ним было непросто. Конрад недоумевал, как они вообще умудрились родить пятерых детей с его-то занятостью. «Что — Что-нибудь нашел? — спросила Петра, потягиваясь. День был долгий, и спина начинала побаливать. — Родители умерли, братьев-сестер нет. Похоже, у нее нет родственников, по крайней мере, близких. Интересно, как она попала в такую компанию? — протянул Конрад, крутя головой, чтобы снять напряжение с мышц. «Да тут сразу понятно, что она за штучка», — отрезала Петра. «У таких девчонок мозгов нет, только внешность. Они идут на все, чтобы найти мужчину, который их будет содержать. И плевать, откуда он берет деньги. Главное, чтобы ей хватало на шопинг, на салоны красоты и на вино и ланчи с подружками». «Ого», — хмыкнул Конрад, — «и кто это у нас мыслит предвзято? Я сделаю все, чтобы мои дочери не выросли такими. Я так тебе скажу». Эта девица сама виновата, рассвязалась с такими людьми и закрывала глаза на то, откуда они берут деньги. «Не забудь, что у нее маленький ребенок. Он-то ни в чем не виноват», — напомнил Конрад. И Петра тут же смягчилась. Несмотря на показную жесткость, она была мягче многих, особенно если дело касалось детей. «Я знаю. Вот поэтому и сижу здесь, хотя на часах десять» а дома разыгрывается реальная версия мятежа на баунти, а не ради содержанки какого-то наркодилера». Петра вернулась к компьютеру. «Ну, все, хватит. Я отправил несколько запросов, и вряд ли ответ придет сегодня. Завтра у нас встреча с ребятами из отдела по борьбе с наркотиками, так что лучше немного поспать перед собранием». ты и как обычно, мудра», — поднялся Конрад. «Надеюсь, завтрашний день будет более продуктивным». «Я тоже», — А то придется давать объявление о розыске в прессу, — сказала Петра с гримаской неудовольствия. — Они все равно пронюхают, — заметил Конрад. Его давно уже раздражал интерес бульварных газет к его работе. Иногда они помогали, но чаще мешали. Но, как бы того ни желала Петра, журналисты никуда не денутся. Бороться с ними все равно, что сражаться с витринными мельницами. — Спокойной ночи, Конрад, — сказала Петра, выходя из кабинета. «Спокойной ночи», — ответил он и погасил свет. Фьельбака, 1873 год Жизнь Эмили на острове стала другой, хоть остров и оставался прежним. Карл с Юлианом продолжали кидать на нее злобные взгляды и отпускать ехидные комментарии. Но эмилия не обращала на них внимания, потому что у нее был Густав. Она не видела ничего, кроме своего фантастического мальчика. Пока он рядом, она могла вынести любые издевательства. Даже могла прожить на грошере до конца жизни, только бы с Густавом. Все остальное утратило для нее значение. Вместе с осознанием этого она обрела покой. Вера в Бога и любовь к сыну придавали ей сил. С каждым днем смысл слов Божьих становился ей все понятнее. Каждую свободную минутку Эмили посвящала чтению Библии. Божественная любовь проникала ей в сердце, оставляя все зло снаружи. К ее огромному горю Дагмар скончалась всего через два месяца после отъезда Эмили. Причем умерла она при таких ужасных обстоятельствах, что Эмили не могла даже думать об этом. Кто-то проник к ней в дом ночью, очевидно, чтобы похитить ценности. Подруга нашла ее забитой насмерть. Эмили плакала каждый раз, когда вспоминала об этом. Тетушка не заслуживала такой ужасной смерти. Эмили не могла представить, кто был способен на такую жестокость убить беспомощную старушку. Но мертвые знали ответ. По ночам они шептали ей имя, хотели, чтобы она тоже знала. Но Эмили отказывалась слушать. Она скучала по дагмор всем сердцем. Больно было сознавать, что в Фьельбаке ее никто больше не ждет, несмотря на то, что в поездке в деревню мужчины ее больше не брали. Все равно без нее им с Густавом было одиноко. Хотя здесь Эмили лукавила. Когда она вернулась на остров с Густавом на руках, призраки ждали ее на скалах. Они обрадовались ее возвращению. Теперь она видела их отчетливо. И Густав тоже. Ему исполнилось полтора года, он радостно улыбался призраком и махал руками. Их присутствие его не пугало. Наоборот, он был рад, а только это имело значение для Эмили. Жизнь на острове можно было бы назвать скучной. Каждый день был похож на предыдущий, но Эмили больше не скучала. Священник навестил их еще раз. У нее появилось ощущение, что он переживает за нее и хочет убедиться, что с ней и ребенком все в порядке. Но Эмили привыкла к уединению, оно ее больше не беспокоило. Теперь у нее была компания, ее жизнь обрела смысл. Кто она, чтобы желать большего? Священник уехал домой, успокоенный. Он увидел спокойствие на ее лице, зачитанную Библию на кухонном столе, потрепал Густава по щеке, сунул ему анисовую карамельку и сказал, что Густав отличный мальчик, от чего Эмили преисполнилась гордости. Карл совершенно не обращал на ребенка внимания. Для него сына как будто не существовало. Он также переехал из спальни на первый этаж, объяснив это тем, что мальчик много плачет. Юлиан теперь спал на выдвижной кровати, на кухне. Но Эмили подозревала, что Карлу просто нужен был повод. Ему противно было делить с ней супружескую постель. Эмили было на это наплевать. У нее был густов обнимавший ее своими пухлыми ручонками за шею. Это все, что ей было нужно. густов и Господь. Вечер у Йорана получился весьма удачным. Несмотря на то, что большую часть жизни Анны и Эрика не подозревали, что у них есть брат, они быстро нашли общий язык, и Патрик с Даном тоже сразу привязались к новообретенному Шурину. Его приемная мать, Мэрта, очень милая пожилая дама, тоже легко влилась в их семью и вчера ужинала с ними. Готовы. — спросил Ульф на парковке перед участком. Не дожидаясь ответа, он представил им своего коллегу, Хавьера. Крупнее Ульфа он был в отличной форме, но явно не такой общительный, как Ульф. Хавьер только пожал руку Йости с Патриком. — Езжайте за нами, — велел Ульф, садясь за руль своей личной машины. — Да, но только помедленнее, пожалуйста, я плохо ориентируюсь в городе, — попросил Патрик. «Буду вести, как в школе вождения», — засмеялся Ульф. Они выехали из города и минут двадцать ехали по пригородам, пока не исчезли дома. «Не души», — констатировал Йост. что, в лесу живут?» «Я бы не удивился. Соседям ни к чему знать, что за дела они проворачивают». «Ты прав». Ульф замедлил ход и свернул на дорогу, ведущую к большому дому. Из двора сразу выбежали собаки и начали оглушительно лавить. — Фу, терпеть не могу собак, — вздрогнул Йоста. Одна из них, огромный ротвейлер, лаяла прямо за его окном. — Они, наверное, не кусаются, — солгал Патрик, заглушив двигатель. — Что-то я сомневаюсь, — сказал Йоста, не делая попыток открыть дверь. — Да брось ты! Патрик вышел из машины, но тут же замер, когда собаки окружили его с яростным рычанием. — Отзови собак, — крикнул Ульф мужчине, показавшемуся на крыльце. — «Зачем? Они делают свою работу, прогоняют незваных гостей». Мужчина скрестил руки на груди и улыбнулся. «Брось, Стефан, мы только хотим немного поговорить. Отзови собак». Стефан расхохотался, но затем поднес пальцы к рту и свистнул. Собаки тут же перестали лаять, подбежали к хозяину и улеглись у его ног. «Доволен?» Патрик не мог не отметить, что главарь банды очень привлекательный мужчина. Портила его только холодная сталь в глазах. Если бы не она, его можно было бы назвать стильным. Потертые джинсы, старая футболка и кожаный жилет. Вокруг них начали собираться мужчины, и у всех та же угроза в глазах. «Что вам надо? Это частное владение», — сказал Стефан. «Мы только хотим поговорить», — повторил Ульф, поднимая руки. «Мы не хотим неприятностей, только поговорить». Повисла тишина. Стефан явно обдумывал предложение. Остальные ждали его команды. «Окей, входите», — сказал он, наконец, пожав плечами, развернулся и пошел в дом. Ульф, Хавьер и Йоста пошли следом. Патрик присоединился к ним с бешено бьющимся сердцем. «Садитесь», — велел Стефан, показывая на стулья вокруг грязного стеклянного стола. Сам он плюхнулся на продавленный кожаный диван. Стол был весь завален пивными банками, картонками из-под пиццы, пепельницами и вывалившимися из них бычками. — Я не успел убраться, — с ухмылкой сообщил Стефан, но тут же жестко спросил. — Что вам нужно? Ульф глянул на Патрика, и тот откашлялся. Ему было, мягко говоря, некомфортно сидеть тут, в логове банды мотоциклистов, но пути назад не было. «Мы из полицейского участка в Танамсхеде», — начал он и с ужасом услышал дрожь в своем голосе. Заметил ее и Стефан, которого она рассмешила. «У нас несколько вопросов, касающихся избиения, произошедшего в феврале на Эрик Дальбергсгаттен. Жертву звали Мац Сверин. Он сделал паузу, но лицо Стефана ничего не выражало. И...» Свидетель утверждает, что его избили люди с эмблемой орла на спинах. Стефан расхохотался и перевел взгляд на своих людей. Они тоже смеялись. «А сам-то парень что говорит? Как там его? Макс?» «Мац!» — спокойно поправил Патрик. Они явно разыгрывали спектакль, но Хедстрюм был не в том положении, чтобы заявить им об этом. «Ой, простите. Так что говорит Мац?» А, «Тоже нас обвиняет?» — развел руками Стефан. Одна из собак подошла ближе. «Нет», — неохотно ответил Патрик. «Вот видите», — ухмыльнулся Стефан. «Странно, что ты не спрашиваешь, о каком парне идет речь», — вставил Ульф, подзывая собаку. Йост взглянул на него как на сумасшедшего, но собака поднялась, подошла к Ульфу и дала почесать себя за ухом. «Лолита еще не научилась распознавать запах полицаев», — произнес Стефан. «Но это пройдет. А что касается Матса, то не могу же я знать всех. Я бизнесмен, у меня много контактов. Он работал на организацию под названием «Фристад». Тебе это о чем-то говорит?» Чем больше они находились здесь, тем больше ненависти Патрик испытывал к этому человеку. Очевидно было, что этот разговор ни к чему не приведет. Стефан был в курсе всего, что они говорили. Лучше было бы отвезти его в участок и попросить свидетеля опознать его. Потому что Патрик подозревал, что Стефан не мог отказать себе в удовольствии лично поучаствовать в избиении Матса Сверина. Ведь это касалось его жены. «Фрестат? Нет, не знаю». «Странно, а там хорошо тебя знают». Патрик говорил спокойно, но внутри весь кипел. «Вот как!» изобразил недоумение Стефан. — Как дела у Мадлен? — спросил Ульф. Собака легла на спину, давая почесать себе живот. — Ты же знаешь, какие тёлки безголовая. Проблем с ней много, она вся нерешаемая. «Проблем — Проблем? — процедил Патрик, за что получил предостерегающий взгляд от Ульфа. — Она дома? — спросил он. Хавьер всё это время молчал, но при этом он словно излучал силу. Патрик понял, почему Ульф взял с собой именно его. «Сейчас нет», — ответил Стефан. «Но она будет жалеть, что вас не застала. тёлки любят гостей». Патрику пришлось приложить усилия, чтобы не дать ему понаглой, ухмыляющейся роже. Стефан поднялся. лалита мигом вернулась к хозяину и виновато прижалась к его ногам. Стефан погладил изменницу. «Если у вас все, то мне надо идти». У Патрика было к нему тысячи вопросов а кокаине, о Мадлене, о Фристаде, об убийстве. Но Ульф взглядом указал ему на выход, и Патрик велел себе молчать. Придется действовать постепенно. «Надеюсь, парень поправится. Тот, которого избили. А то, мало ли...» Протянул Стефан, вставая в дверях. Патрик уставился прямо на него. «Он мертв. Застрелен» сказал он прямо в лицо Стефану. Он стоял так близко, что уловил запах сигареты и пива в его дыхании. «Застрелен!» На мгновение Патрику показалось, что в глазах Стефана промелькнуло удивление.